211. Гуру. Ученику дается завет любви к людям, но нигде не говорится о том, чтобы ученик требовал такой же любви к себе или признательности за творимое им добро. Подобные требования были бы несовместимы с природой человека, потому дается совет творить добро, ничего не требуя взамен, то есть не принимаем мзды. При добротворчестве здаимство недопустимо. Ибо корыстное добротворчество перестает быть таковым. Не может учитель взимать плату за учение жизни. Учение раздается, и добро творится безвозмездно. Это условие является основным.